Когда стемнело, волк вышел к источнику. Какая-то смутная тоска, безнадежная, гнала его. Будто томление, зажатое в листьях, передалось и ему. Он шел, ломая ветви, оказался у их родника. И вдруг увидел ее. В сумраке, тоненькая, она склонилась над цветком, раздвигая его светящиеся лепестки и не слышала ничего кругом. Тогда он подошел. И еще не понимая, что делает, протянул руки, обнял ее. Но лишь прохлада, как от речных цветов, коснулась его рук. Она подняла голову и улыбнулась. Он опустил глаза. Та, которую он обнял, смотрела на него всезнающими добрыми глазами. И, читая в его взгляде невозможное желание, такое человеческое, она, понимающе улыбнулась. И под этим взглядом он вдруг проговорил то, что никогда бы не сказал раньше. «Ты незнакомая богиня чужой земли. Ты далекая, как и веснянка. Я всё отдам. В землю уйду. Скажи, я не для неё. Его окутала дымка, и ничего не было, только туман. И он почувствовал на своих губах нежный запах, будто его волка. Поцеловали. Его? Волка?